Посидев полчаса, они с дорголом поднялись в комнату трое. Там уже сидел гном. Ну что, как поболтал? Небрежно бросил он, завидев трое. Император объявил, что теперь я действую по его слову и делу. Гном присвистнул. Вот это да! И тут же оживился. Значит, теперь у тебя неограниченный кредит, не точно кстати. Он повернулся к дорголу. Ну что? «Ты оказался прав!» Тот молча кивнул. Трой недоуменно смотрел на них. Гном усмехнулся. «А скажите-ка, барон, не рекомендовал ли вам император или, скажем, граф Лагар нанять бойцов?» Трой кивнул. «Ну да. Император посылает со мной три гвардейских полка и еще...» Тут Трой осекся и ошарашенно воззрелся на сотника. «То есть, Даргол, ты ждал...» Гном совершенно гнусно заржал. «Ну, Трой, ты меня часто удивляешь своей проницательностью, но иногда...» «А ты что, против?» — мягко спросил Даргул. «Да нет, просто мне как-то и в голову не приходило...» Трой замялся, не зная, как сформулировать. «Что ты станешь нанимателем той сотни, в которой все помнят тебя еще полным сосунком?» — хмыкнул гном. «Ну, не совсем, но что-то вроде...» — смущенно кивнул Трой. «К тому же я как-то не представлял, что вы, Сотник, рискнете отправиться со мной в столь...» И Трой снова замялся. «Безумный поход», — усмехнулся Дыргул. «Ну, да», — Сотник пожал плечами. «Почему бы и нет? Тем более, насколько я знаю, у вас, барон, пока еще свободна должность синешали, А я уже давно ищу место, где мог бы спокойно встретить старость». Трой ошарашенно разинул рот. Даргол собирается не только отправиться вместе с ним, но еще и хочет, чтобы барон взял его на постоянную службу. Это было просто невероятным. — Если вы, конечно, согласны, барон, — хитро прищурился гном. — Я... да ты... — Ну, конечно, сотник! Трой схватил его за руку и стиснул ее так, что Даргол слегка сморщился. — Ой, чего это я? — Ну, вот и отлично, — констатировал гном. — Значит, нам есть кому поручить найм бойцов. «Наим бойцов?» Недоуменно повернулся к нему Трой. Ой, ну да!» Невозмутимо кивнул гном. «Ты же не собираешься идти в сердце Элосиила всей этой большой толпой?» «Ну да», — кивнул Трой. «Ну вот. А когда мы прорвемся через проклятый лес, нам пригодится каждый меч. Кто там командует гвардейцами?» Трой помрачнел. «Принцесса лидит. Ох, неспокойно мне как-то. Она хоть и принцесса, но все-таки баба». Гном и Даргол переглянулись с непроницаемыми лицами. «Трой, я думаю, ты не будешь разочарован этим фактом», — вкратчиво произнес гном. «Особенно, когда вы встретитесь с принцессой с глазу на глаз». Трой удивленно покосился на гнома. Но тот ответил ему безмятежным взглядом и тут же вновь вернулся к прерванному разговору. «Так вот, всей армией, естественно, будет командовать принцесса, но старшим над наемниками вполне можно поставить нашего сотника. Ему приходилось командовать и сотни отрядов, не так ли, Даргол?» Тот молча кивнул. «Тем более, — продолжил гном, — что сотник отлично знает других командиров-наемников, да и большинство наемников-ветеранов тоже, так что лучшего агента по найму нам и желать нечего». «Да понимаю я все это!» — хмыкнул Трой. Не совершенно согласен. Что ты меня уговариваешь?» «А что молчишь?» — сварливо отозвался гном. «Я тут перед ним распинаюсь, а он, видите ли, уже давно согласен!» Дела в столице утрясли за неделю. В принципе, особых проблем не возникло. Неограниченный кредит обеспечила купеческая гильдия. А там заправлял Тавр Эрграй. Так что, когда Трой представил ему Даргола как своего агента по найму, тот только кивнул и усмехнулся. А когда были подписаны все необходимые бумаги, мастер Эрграй отозвал его в сторону. «Уважаемый барон, я хотел бы обсудить с вами одну деликатную проблему. Я весь внимание мастер Эрграй. Дело в том, что, насколько я представляю, там, за проклятым лесом, собрались довольно искусственные мастера в обработке кожи, меха и орочего сплава». «Ну да», — кивнул Трой. «Они из него даже деньги делают. Я бы...» Хотел открыть там пару своих факторий, барон. Трой пожал плечами. Не вижу никаких препятствий. В таком случае не будете ли вы против того, чтобы я отправил с вашим обозом несколько вазов своих товаров, а также приказчиков? Ну и предложил некоторым из наемников, с которыми заключит договор ваш агент, подумать о том, чтобы после того, как они выполнят свои обязательства перед вами, на обратном пути принять под охрану мои караваны. А вы сможете договориться с ними о скидке при нами. Трой усмехнулся. «Вы могли бы все это провернуть, мастер Эрграй, без моего согласия?» Тавер Эрграй покачал головой. «Вы еще очень молоды, барон, и не слишком опытны в подобных делах. Конечно, я мог бы сделать все это, не спрашивая вашего согласия». Он поднял палец вверх и произнес следующие слова, явно выделив их голосом. «Один раз». «Ну ладно, пусть...» Полдюжины, но потом вы, как и любой другой владетель, задумались бы, а что это мастер Эрграй так шибко богатеет, ничего не давая взамен? Этот мир устроен таким образом, что при получении чего-то непременно нужно давать что-то взамен. Действительно давать, а не, скажем, откупаться. Что-то ценное для тебя самого. Деньги, твое время, твои силы, твое здоровье. И деньги в этом перечне самое безобидное. Поэтому, если ты хочешь достичь успеха, надо отучать себя от жадности. Иначе...» Тавар Эрграй развел руками. Трой удивленно покачал головой. «Не ожидал услышать такое от купца». Мастер Эрграй усмехнулся. «Разве я когда-нибудь задерживал плату или зажимал премии?» «Да нет, но...» «Так я же не призываю идти и раздавать. Просто, если ты не платишь людям того, чего они действительно достойны, неважно, кто эти люди, или наемники или просто возницы, ты теряешь больше. Иногда даже не только товар или деньги, но и свободу, и даже саму жизнь». «Ну, люди частенько считают, что они достойны гораздо большего, сколько бы ты им ни заплатил». «Да, это так», — улыбнулся Тавар-Аргай. «Верно, назначить себе цену способны немногие из нас, но оценить других мы можем. И если человек видит, что хозяин или владетель справедлив по отношению к другим, то твое собственное недовольство утихает, а некоторые даже задумываются, так ли верно они себя оценивают. К тому же у многих есть надежда стать кем-то». Мастер Эргай специально выделил эти слова. «Возница мечтает вырасти до приказчика». Приказчик стать младшим партнером, наёмник десятником, а десятник сотником. А коли есть надежда, то некоторое время можно и потерпеть. Он покачал головой. Это большое искусство, поддерживать в людях надежду. Но без овладения им никогда не стать ни успешным торговцем, ни... Он замолчал. Но Трой понял, как должна была закончиться эта фраза. «Недостойным владетелем». В Угилое их ждал сюрприз, даже несколько. Едва только они проехали поворот дороги, после которого открывался вид на залив, на берегу которого стоял Угилой, как Орил, ехавший впереди, удивленно присвистнул. «Фить! Вот это да!» Весь берег залива был усыпан множеством кораблей. Дракары и шнекары возлежали на мелкой гальке, будто морские драконы, вылезшие на берег слегка отдохнуть. «Да сколько их здесь?» — ахнул гном. «Не меньше сотни!» «Вот друг Эрик удружил!» Эрик два топора встретил их в лагере северных варваров. Он стоял у центрального шеста, на которое было натянуто закрепленное за одну сторону полотнище его паруса. Вроде как знамя. Когда Трой спрыгнул с коня, Эрик вытащил из-за спины свои два топора и, бросив их под ноги Трою, упал на одно колено. «Благородный владетель Арвенделла! Когда я прибыл в земли предков...» и рассказал о том, что узнал и услышал. Слава тебе пошла в нашей земле, как круги от камня, брошенного в воду. Уже давно мы не ходили путями столь славных предков. Уже давно наши мечи и топоры не обогрялись кровью столь ненавистного врага, поэтому, когда я этой весной кинул клич, многие славные воины сняли со стены щит и топор и надвинули на лоб свои крепкие рогатые шлемы. «Ой, на одиннадцати кланов собрались у моего паруса, чтобы идти в поход под твоим стягом. Двадцать шесть сотен бойцов привел я сюда!» Гном тихонько охнул. «Две свирепых воинов!» «Да, такой силы не собирал ни один северный ярл вот уже пару сотен лет!» Трой наклонился к Эрику и, положив руки ему на плечи, поднял его с колен. «Ты сделал славное дело, Эрик, два топора. Нам предстоят долгие походы и тяжелые битвы». Трой возвысил голос, чтобы его услышало больше народу. «Но мы будем не одни. Вместе с нами пойдут в бой пять тысяч воинов императора, а также несколько тысяч свободных бойцов». Именно таким именем северные варвары называли наемников, как, впрочем, и себя, когда нанимались кому-то на службу. «Лицо Эрика» засияло от радости. Он воздел руки к небу и громко заорал. Его крики тут же подхватили все, кто стоял поблизости, и спустя мгновение вопил уже весь лагерь. А еще через пару мгновений к этому восторженному крику присоединился дикий грохот, потому что северные варвары начали возбужденно лупить топорами, секирами, рукоятками мечей и просто своими каменными кулаками по щитам, панцирям и даже по собственным шлемам. Стая чаек, встревоженные этим чудовищным грохотом, поднялись со своих мест и стали суматошно носиться в воздухе, испуганно опорожняя желудки, но воинам все было нипочем. Эта буря восторга продолжалась почти пять минут. Когда грохот и рев поутих настолько, что снова можно было немного различить слова, произносимые стоящим рядом, Эрик восхищенно покачал головой и произнес. «Это будет славная битва!» «О ней сложит песню не один скальт!» — он тряхнул головой. «Скажи, благородный владетель Арвендейла, есть ли уже у тебя тот, кто будет нести перед тобой в битве твой родовой стяг?» «Родовой стяг?» — Трой в замешательстве оглянулся на своих. Те также выглядели слегка задаченными. Об этом как-то никто не подумал. То есть гном, конечно, теоретически представлял, что барону, а уж тем более герцогу, следует непременно обзавестись собственным стягом. Но все их предприятие на каждом его этапе как-то все время, и сейчас в том числе, походило на авантюру, которая находилась на грани провала, так что особо задумываться по поводу стяга не приходилось. И тут Эрик просиял еще раз. «Мой ярл, позволено ли будет твоему воину преподнести тебе скромный дар?» «Дар? Да, конечно!» Эрик обернулся. «Эй, славный Ингвар!» «Неси!» Ингвард, тяжелая рука, верный кормчий Эрика, согласно кивнул и исчез в шатре. Выйдя оттуда через минуту, он приблизился к ним с каким-то свертком в руках. Эрик принял от него сверток и повернулся к Трою, держа его на вытянутых руках. «Мой ярл, прими от меня этот скромный дар. Это...» Стяг Арвиндейла, такой, каким он описан в песне о славном ярле Орваде Сторме по прозвищу Длинный Меч. Его вышили моя жена и дочь Ингвара. Он зелен, как леса эльфов, темен, как руды гномов, и светил, как души и сердца благородных людей. И как в древние времена на нем вновь сияют ветвь, «Наковальня и плуг!» Трой несколько мгновений смотрел в лицо этого бесстрашного воина, стоящего перед ним, а затем, с трудом справившись с комом, стоящим в горле, глухо произнес. «Я не возьму его, Эрик два топора». Тот отшатнулся, будто от удара, а глаза его полыхнули чудовищной обидой. Но Трой продолжил. «Я не возьму его потому...» что именно тебе доверяю нести его в битве передо мной. Ты будешь моим знаменосцем, Эрик-два-топора». После этих слов лицо Эрика просияло, и он вновь завопил. Спустя мгновение вместе с ним вопил и грохотал весь лагерь. Вечером, когда большинство воинов вдоволь налюбовалось на то, как их знаменитый ярл ест и пьет в кругу своих товарищей и благородных ярлов, трое, изрядно ословевшему от съеденного и выпитого, удалось, наконец, добраться до той таверны, где хозяин приберегал для них комнаты с самого момента появления в Агилои такого флота. Хитрый трактирщик не прогадал, распустив слух, что именно в его таверне остановится владетель Арвиндейла и взвинтил цены на все остальные комнаты. Гном и эльф Исчезнувшие немного раньше встретили его на пороге. «Ты как?» «Ещё живой?» — заботливо спросил гном, глядя на Троя. «Нормально», — буркнул Трой, мечтая только об одном — «поскорее добраться до постели». «Ну вот и ладненько», — констатировал Гмалин. «В таком случае не будем откладывать». «Чего?» — не понял Трой. «Ничего», — кивнул гном. «Пошли, тут недалеко». Недалеко оказалось в трех милях от Угилоя. Всю дорогу Трой чертыхался про себя, но когда, выехав на поляну, он увидел тех, кому они его привезли, все его недовольство развеялось, как дым. Перед ним в четком строю Хирда стояло три сотни суровых гномов в полном вооружении, а чуть дальше четырьмя свободными шеренгами выстроилось почти две сотни эльфов. Трой натянул поводья, и оглянулся на своих провожатых. Лица Гмалина и Алвура были спокойны и торжественны. — Они пришли принести тебе присягу, герцог Арвиндейл, — тихо произнес гном.